Глава четырнадцатая. Наступило утро 8 сентября 1380 года. Мамай резко отбросил полог золотистого шатра и, сделав несколько быстрых шагов, остановился на гребне Красного холма, устремив взгляд вперед. Но он ничего не увидел. Густой вязкий туман прикрыл все вокруг непроглядной завесой, словно ночью чья-то рука бросила на землю огромную пушистую охапку белого пуха. На траве бисером рассыпались капельки росы, тянуло сырой прохладой. Хан оглянулся назад, скользнул глазами по разодетой свите, почтительно остановившийся за его спиной, по шеренге мурс и темников, застывших в ожидании ханских приказаний. Он плохо спал в эту ночь, накануне выпил много арзы, монгольский сравнительно крепкий прохладительный напиток. И лицо его было бледным и злым. Неожиданно из тумана вынырнул челебей. Он спрыгнул с коня и легко взбежал на холм. Мамай крутнулся к нему с немым вопросом. — Московиты стоят, неустрашимый! — склонился в глубоком поклоне челебей. — Так! — хан Зло хлопнул плетью по длиннополому темно-синему чапану. В глубине души он очень хотел, чтобы русские отступили без битвы. Его всю ночь давили мрачные предчувствия. Но раз они не ушли, он не станет раздумывать. В конце концов, с ним до трехсот тысяч воинов, прославленные победами и храбростью Мурзы и Темники. И если московиты с наглой смелостью забрались так далеко в степь и даже дон пересекли, то они сами себя посадили в капкан. У него достаточно сил, чтобы примерно наказать их за эту дерзость. Мамай был опытным и довольно осторожным военачальником, но им владела не всегда оправданная, но глубоко укоренившаяся еще со времен блистательных походов Чингисхана и Батыя убеждение в непобедимости ордынских войск. За время полутора векового господства над Русью это убеждение перерастало иногда в безмерное бахвальство и явное принижение возросших за это время воинских способностей русских людей. Подобное упоение прежними победами над русскими не было чуждо и мамаю. Туман понемногу рассеивался, и сквозь белесую мглу все яснее очерчивалось расположение московских ратей. Впереди мамай увидел передовой полк а за ним множество воинов по всей ширине Куликовской долины. И в нем вновь шевельнулось беспокойство. Не оборачиваясь, он спросил. «Хазмат, от Егайла и Олега есть вести?» Хазмат выступил из рядов свиты на два шага и низко поклонился. «Нет, о великий!» Хан снова ударил плетью по Чапану, и опять устремил взгляд в сторону русского лагеря. Он размышлял. Да, были случаи. Русы побеждали некоторых Мурс. На воже разбили даже такого искусного воителя, как Мурза Бегич. Но силы-то у Мурс были слабы. А ныне где ж московитому стоять против всей мощи Золотой Орды? Правда, вчера вечером Юрджи, своего рода штабные начальники в Ордынском войске, доложили, излюбленный способ ордынцев, глубокий обход конницы справа или слева войск противника, тут неприменим, не позволяет местность. Это не понравилось Мамаю. Тогда он решил применить другую хитрость. Нанести одновременно удар пешими воинами по передовому полку врага и конницей по его правому краю. Удастся смять правый край и зайти в тыл или хотя бы в бок главным силам, отрезая их от оврагов, уже половина победы. А ежели нет, всё едино выгода будет. Русы подумают, сюда я направлю главный удар и ослабит свой левый край. Вот тут они и попадутся. Я уничтожу передовой полк, сломлю их левый край, отсеку от донских переправ и загоню в кут между оврагами и непрядвой. Тут и мой карачун придет. Мамай даже несколько приостановился в своих размышлениях предвкушая быструю победу и как бы уже утоляя злобную жажду крови. — Так-то, князь московский, прилетел ты сюда, в степи тут изгниют твои кости. Смел твой поход на Дон, но дерзостен и безрассуден, и ты заплатишь за него своей жизнью. Хан проследил за косматым туманом, поднявшимся из ближайшей лощины, с гримасой подумал о союзниках. Какой теперь в них прок, и без них управлюсь? И повернулся к свите и темникам. Положив левую руку на саблю и слегка сдвинув назад островерхие с золотыми галунами войлочный малахай, он властно сказал: "Ныне мы повторим Славные подвиги ослепительного! Как вести бой, мне не надо напоминать вам, Мои славные бесстрашные батыры! Тень великого воителя вселенной всегда с вами, А он никогда не разлучался с победой. Передайте вашим воинам, Трусы умирают много раз, Храбрые же лишь однажды, Но зато слава их живет вечно. Идите, и пусть могущественный бог войны Сульде сопутствует вам повсюду. Ни один враг не должен остаться живым. Мамай был доволен собой. Уверенные, проникнутые решимостью и твердостью слова, всегда прибавляют сил воинам. Темники склонили головы и приложили левые руки к груди. Но вдруг один из них сделал шаг вперед, еще ниже склонил голову. — Слова твои неустрашимые. На глазах и головах наших. Но с нами нет сил союзников. Хан дернулся словно от удара ножом. — Ну! — крикнул он. Темник развел руками, замялся. — Я подумал, о великий. Ежели русы сами вышли на нас, знать сила у них большая. — Ну! — Уже срываясь, заорал Мамай. Темник совсем растерялся, глянул на стоявших позади и склонился еще ниже. — Может... может подождать? — егайло с Олегом. — Подождать! — рявкнул хан и выпучил глаза. Он сделал шаг к темнику и взмахнул плетью. Тот в страхе попятился. Мамай кипел, как смола в котле. Он не любил, когда подчиненные угадывали его тайные беспокойные мысли. Да, благоразумнее было бы собрать все союзные силы перед решительной схваткой. Но как можно ждать, ежели враг дерзко перерезал дорогу всегда победоносному золотоордынскому войску? Какие мысли появятся у воинов, которым он обещал скорую победу и богатую добычу? Как они воспримут то, что сам властелин воды и суши на виду у врага топчется на месте, ожидая каких-то жалких союзников? Заронить в головы лихих воинов сомнение в победе крайне опасно. Это может обернуться поражением. «Подождать!» — наступал на перепуганного темника Мамай. «Ждать, когда враг посмел закрыть нам путь!» «Стоять на поле боя, пока у моих батыров ослабнет жажда крови? Победа птица! Будешь ждать, она улетит к врагу!» Хан передохнул от переполнявшей его ярости и, указывая на помертвевшего темника плетью, распорядился. «Хазмат, убери эту дохлую собаку в обоз!» В Тумян пошли другого батыра. Он резко крутнулся и пошел к шатру. Тургауды поспешно одернули полог, но Мамай остановился у входа. Челебей! Тот подскочил к хану и, склонившись, замер. Мамай сам дал ему титул Тимир Мурзы, но продолжал называть по-прежнему. Ты начнешь битву поединком. Вожский свой позор ты вернешь русам на конце своего копья. Черебей молча приложил левую руку к груди. Хан был уверен, его любимец победит в поединке, и это послужит для воинов воодушевляющим примером. Усаживаясь в шатре на ковер по-восточному, Мамай наткнулся на книгу с поэмы золотардынского поэта Кудьбы, Хасров и Ширин. В походах хан любил, когда ему читали стихи из этой поэмы. Но сейчас он сердито отбросил книгу. Не взглянул и на золотисто-оранжевую дыню Гуляби, присланную ему в подарок из-под Самарканда. Ему было не по себе. Он сел на ковер, и уперся взглядом в одну точку. В предстоящей битве все как будто было учтено. Темникам и Мурзан даны точные указания, намечены способы ведения боя, и все же его что-то тревожило. Вспомнил о своих сокровищах, которых было накоплено немало, но часть их была надежно спрятана в тайнике в столице, а другая большая находилась в Крымском улусе у верных друзей, которых он приобрел, когда был там правителем. Стало быть, из богатством все обстояло благополучно. Почему же его не покидало какое-то смутное тягостное предчувствие беды? Он так и не смог уяснить причину своего беспокойства. Ратники большого полка поднялись рано, едва только сквозь густой туман забрезжил свет. Они сытно позавтракали и сразу же начали обряжаться в военные доспехи. Затем дружины и ополчения со своими значками стали занимать боевые места справа и слева от Великокняжеского стяга. Выполняя указание Великого князя, воевода Бренк отбирал наиболее рослых и крепких воинов для пополнения передового полка. Отобрал он и Пересвета. А Слябя и Алена тотчас же начали просить взять их тоже. Но Бренк отрезал. «Вам быть тут, в московской дружине. Великокняжеский стяг, кто охранять станет? Вам почет князем оказан, а вы все свое торочите». Пришлось подчиниться. Обнимая крепко пересвета, ослябя хлопал его по спине и даже всхлипнул немного. — Зрю, братья, раны тяжкие на теле твоем. Падет глава твоя на сырую землю. — Да не причитай ты, брат, слябе отбивался от него пересвет. — Идь я пока не покойник. Он привлек к себе Алену и слегка потрепал ее за подбородок. — Ну, Алексей, прощавай. Останешься жив? Поминай непутевого монаха Александра Пересвета. — Будешь добром помнить, а ли как? — склонил он голову набок. бок. Алена торопливо закивала и трепетно припала к его плечу. Слезы бусинками покатились по ее щеке. В этом огромном скопище людей он был единственным, кому она привязалась всем сердцем, как к родному отцу. Пересвет принялся ее утешать. «Ну -ну — сия я уж совсем не гоже. Такой добрый молодец и плакать. Из толпы ратников выскочил вдруг Юрка-сапожник и стал рядом с Пересветом. — Я тоже иду. — Как и ты в передовой идешь? — удивленно спросила Алена. «Иду. Воевода выбрал. Да и как без меня передовой может устоять? Не в жесть? Алена искоса взглянула на Юрку. В шлеме, ладно пригнанной кольчуги, с мечом на поясе, он и впрямь выглядел богатырем. В ее голове скользнула мысль. Балабон, а видать, храбрец. А Юрка бахвалился дальше. «Да весь полк может мечей не вынимать. Мы вот с ним». Одни с мамайкой справимся, правда, монах? И когда ты, Юрий, перестанешь вот эдак хвастать? С осуждающей усмешкой произнес пересвет. Юрка тут же нашелся. Сегодня начал, через неделю кончу. Он хотел еще что-то сказать, но ослябя сгреб его в охапку и начал обнимать, горячо приговаривая. Храни тебя, Господь, раба Божьего, пустомелю. Юрка освободился от объятий, а слябе спросил. — Может, и ты, Алёня, обнимешь меня? Алёна лукаво с ехидцей зыркнула на него. — А ты девок ругать не будешь? Дались тебе девки! Да я их всех люблю, пропадя не пропадом. Алёна быстро обняла Юрку, крепко и горячо поцеловала его, чувствуя, как тревожно вдруг кольнула её близость мужской плоти. Она тут же отскочила от него и отвернулась. Ее испугала вспыхнувшая в ней жажда мужской ласки. Юрка удивленно посмотрел на нее. Ему почудилось, что на него пахнуло необычным теплом, по-женски ласковым и нежным, но он ничего не сказал. Вскоре пересвет, Юрка и другие отобранные ратники ушли вперед. Алена смотрела им вслед, и ей казалось, что плотная завеса тумана поглотила их навсегда. Завершив отбор ратников, воевода Бренк велел московской дружине построиться вокруг стяга, а Слябя и Алена заняли в ней свои места. А великий князь в это время объезжал полки, и в коротких горячих речах, вспоминая прежние прославленные битвы, Призывал всех воинов сражаться до последнего вздоха. Помните, други, за себя бьетесь, за жен своих и детей, за волю земли родной. Потрясая оружием, ратники отвечали ему громкими, одобрительными приветствиями. Брызнули, провязая туман, первые лучистые иглы солнца и засверкали огненными искрами на шлемах, калонтарях и оружие русских ратников застывших строгими необозримыми рядами в нетерпеливом ожидании над ними поднимались темно алые полковые стяги а над большим полком реял распущенный прямоугольный великокняжеский стяг с изображением христа туман клубами уходил вверх словно освобождая людям поле для смертного боя. Подъехав к большому полку, Дмитрий Иванович спешился и подошел к Бринку. — Ну, Андреич, как уговорились, обрежайся в мою одежду. — Княже, может, я пойду в передовой, а ты тут при стяге останешься? «Нет уж, воеводы, будешь делать, как решили», — твердо сказал князь, передавая Бринку свой ярко-красный плащ и боевой знак великокняжеской власти в виде небольшого темно-красного флага из шелка. Отдал и своего известного всем воинам серого в яблоках жеребца. «Сам знаешь, когда ратники видят князя при стяге, у них дух боевой крепче». Вот и рад оборствовать тут, за место меня. Помни, большой полк хребет всему войску, оберегай его, сколь возможно. — Болит душа моя за тебя, княже, печально сказал Бренк. — Ит, передовой полк почти гибель, верная. — На то он и передовой, — ответил князь, и, стремясь, как видно, скорее закончить тягостное прощание, добавил. Дай я тебя обниму, Михаил Андреевич. Плотно сжатые губы его дрогнули. Он отвернулся, подошел к буланному коню Бринка, взялся за луку и, негромко глядя в землю, сказал. Победим, опять свидимся. Дмитрий Иванович вскочил на лошадь и в доспехах простого воина ускакал в передовой полк. Князь остановился в середине первого ряда, и все увидели, как высоко поднял он обнаженный меч.